Антон Павлович Чехов. Несообразные мысли. Один учитель древних языков, человек на вид суровый, положительный и желчный, но в тайне фонданзор и волнодумец, жаловался мне, что всегда, когда он сидит на ученических экстемпоралиях или на педагогических советах, его мучают разные несообразные и неразрешимые вопросы. То и дело жаловался он, залезают в его голову вопросы вроде: "Что было бы, если бы вместо пола был потолок и вместо потолка пол? Что произойдёт с древними языки? Польза или убыток? Каким образом учителя делали бы визиты директору, если бы последне жил на Луне?" И так далее. Все эти подобные вопросы, если они неотвязны, сидят в голове и минуются в психиатрии насильственными представлениями. Болезнь неизлечимая, тяжелая, но для наблюдателя интересная. На днях учитель явился ко мне и сказал, что его стал мучить вопрос, что было бы, если бы мужчины одевались по-женски. Вопрос несообразный, сверхъестественный и даже неприличный. Но нельзя сказать, чтобы на него трудно было ответить. Педагог ответил себе на него так. Если бы мужчины одевались по-женски, то... «Колежские регистраторы носили бы ситцевые платья и, пожалуй, по высокоторжественным дням, барешевые. Горсеты они носили бы рублевые, чулки, полосатые, бумажные. Декольте не возбранялось бы только в своей компании. Почтальоны и репортеры, шагая через канавы и лужи, были бы привлекаемы за проступки против общественной нравственности». Московский Юрьев ходил бы в кредо лиди и ватдом капоче. Классный сторожа, Михей и Бакар каждое утро ходили бы к самому затягивать его в корсет. Чиновники особых поручений, секретари благотворительных обществ одевались бы непосредством. Пая Байков носил бы букольки в зелёной платье с карансными лентами и чепец. Телеса и С аксакова покоились бы в сарафане и душегрейке. Заправилы лозавы Севастопольской дороги, победности ещё галяли бы в исподнице и так далее. И вот и разговоры. И чё ни к вашество, ваши всякой критики. Тюрнюр великолепинс, декольте несколько вилко. По форме протится, декольте четвёртого класса. А ну-ка поправь мне вылежу оборку и так далее. Антон Павлович Чехов. Несообразные мысли. читал Джахангир Абдуллаев 10 июня 2021 года Антон Павлович Чехов Бесстрастные мысли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 Валесье несличайное, тяжёлое, но для наблюдателя интересное. На днях учитель ебился ко мне и сказал, что его стал мучить вопрос: что было бы, если бы мужчины одевались по-женски? Вопрос несообразный, сверхестественный и даже неприличный, но нельзя сказать, чтобы на него труды было ответить. Педагог ответил себе на него так: если бы мужчины одевались по-женски, то Калешские регистраторы носили бы ситцевые платья и, пожалуй, по высокотаджиственным дням барешевую. Корсеты они носили бы, рублёвые чулки полосатые, бумажды. Декольтении возбранялись бы только в своей компании. Почтальоны и репортёры, шагая через канавы и лужи, были бы привлекаемы за проступки против общественной добросовестности. Московский юрий ходил бы в кридолиди и в атдном капоте. класс де стаража, михей и бакар каждый утро ходили бы к самому затягивать его в корсет. Чиновники особых поручений, секретари благотворительных обществ одевались бы непосредством. Поэт Байков носил бы букольки в зелёной платье с карансными лентами и чепец. Телеса и Эс Аксаковы покоились бы в сарафане и душегрейке. Заправилой лоза Востопольской дороги победности ещё галяли бы в исподнице и так далее. и вот и разговоры. И чуди к ваше т ваше всякой критики. Тюрнюр великолепнс, декольте несколько велико. По форме братится, декольте четвёртого класса. А ну-ка поправь мне вырезу оборку и так далее. Антон Павлович Чехов. Несообразные мысли. Читал Джахангир Абдуллаев. 10 июня 2021 года.